Глава 9 Подземье. Маванор. Темная улица Маванора — не то место, где можно расслабиться и забыть о собственной безопасности. Особенно опасны нейтральные кварталы между районами домов, где нет стражи и царит полнейшая анархия. Что говорит, если даже караваны великих домов, передвигаясь с внушительными отрядами охраны, нередко становились объектом нападения многочисленных банд. Вор, шпион, информатор, а иногда и наемный убийца. Лирус из семьи Вистар привычно скрывался в тенях и прислушивался к окружающим звукам. Чувство опасности кольнуло острой иглой в спину, и Лерус резко остановился. Часто зрение можно легко обмануть, да и дроу любят использовать различные заклинания скрытности и иллюзий. Использовав свиток истинного зрения, опытный наемник стал свидетелем жестокой расправы над караваном дома Сиву. Отряд наездников на ящерах попал в умело спланированную засаду с привлечением жриц и магов. Опаленные огненным заклинанием стены мертвые тела ящеров и застывшие в муках парализации тела дроу. Участь выживших незавидна. Жестокие пытки и смерть на алтаре Лос. В лучшем случае — арабский ошейник. Повезло. В этот раз Лерус проскользнул незамеченным от взгляда ищеек, из конкурирующих семей охотников из великих домов, скрывающихся под личиной бандитов. Остановившись у входа в квартал дома бана, наемник еще раз подумал, правильно ли поступил, что ввязался в очередную смертельную авантюру. Сверкнув лиловыми глазами, Лерус решительно двинулся к напрягшимся при его появлении стражникам. Показав амулет, подтверждающий статус наемника дома, Двое мечников передали Леру за жрице в белой маске, которая повела его дальше по коридорам подземного замка в центральный зал Матроны. Бесконечные темные колонны с барельефами в виде жутких демонов, освисающие с потолка паутина, в которой прятались пауки и стражи. Впрочем, архитектура крепостей дро мало чем отличается друг от друга, что не скажешь о сильнейших представителях расы. Матрона любого дома имеет невероятную силу от своей покровительницы и такую же красоту. Верховные матери всегда находятся в идеальной физической форме и являются предметом обожания любого мужчины вне зависимости от расы. Вот только за красивыми лицами скрываются жестокие и коварные стервы, у которых в сердце нет места даже для материнской ласки. И матрона Банас выгодно отличалась от своих соперниц тем, что в ее доме до сих пор не было попыток мятежа. После поглощения дома Шанис, матрона Аристала заметно усилила свое влияние, но все еще плела паутину интриг, не выходя из тени. Про главу дома Банас говорили, что она умеет ждать, щедро платит за полезную информацию и никогда не прощает предателей. Говорили, Рус, какие новости ты принес мне сегодня? и загнула губы в усмешке ристала, развалившись на темном троне. Наемник невольно сглотнул от увиденной картины прекрасной девы в холодном свете магических светильников и покосился на охрану. Два мага в ранге мастеров — хмурые жрицы и мечники с зачарованным оружием. Одно неверное движение или излишняя дерзость, и от Леруза даже пятна не останется на черном мраморе, поэтому наемник согнул спину в почтительном поклоне. Великая. Среди торговцев живым товаром на рыночной площади нарастает паника. Поток рабов с Лунного моря полностью прекратился, а в Аланоре все чаще происходит столкновение с группами опытных авантюристов, укомплектованных защитными амулетами и одноразовыми жезлами. Позиции Великого дома Вазар в Темном Совете серьезно просели, и в ближайшее время ходят слухи, что они потеряют несколько шахт за пределами Маванора. Двенадцать великих домов Дроу составляют темный совет, которому особенно покровительствует богиня Лос. Карст, направь отряды в гоблинские поселения, что находится рядом с темным озером. Скоро даже зеленые коротышки будут в цене. Как прикажете, верховная мать? Мужчина в темной мантии с вышивкой в виде белого пламени без промедления направился выполнять приказ Матроны. После чего Рестала махнула рукой наемнику, чтобы он продолжил. В Великих Пустошах молодое королевство уничтожило очередного повелителя орков и присоединило к себе огромные земли, где находится один из входов в подземье. Про заход крепости торговцев пока новой информации не поступала. «Да, я тоже слышал об этом в храмовом квартале. Теперь это земли королевства Миритар», — подтвердил фаворит Матроны. «Кто столь наглый, что взял себе название первого королевства эльфов?» — удивилась сестра Матроны в облачении наказующей «Какой-то выскочка по имени Са Ледяной Волк основал королевство на территории пограничных баронств. Сколько было и сколько еще будет королевство до на этих землях?» «Кто?» — удивилась Матрона и нахмурила брови на прекрасном лице. «Нет, Ледяной Волк далеко не выскочка, и да, это очень любопытная новость». Арестала никогда не забывала, благодаря кому она смогла поглотить дом Шанис. «Что еще интересного происходит на поверхности?» — задал вопрос фаворит Матроны, пока глава дома погрузилась в свои мысли. «Пираты грабят города и поселения Лунного моря. Скопия пытается найти новые рынки для того, чтобы выплатить дань дракону Калерхену. В Тантре не утихают феодальные войны, Кортар закипает от недовольства знати, а в Южном Султанате снова «ты можешь быть свободен», — резко прервала своего информатора Матрона. Асира, распорядись об оплате услуг Лироза». Низко поклонившись, наемник в сопровождении старшей жрицы покинул зал Матроны. «Под крепостью торговцев есть несколько наших шахт. Может быть, нам отправить звезду ассасинов на устранение этого ледяного волка?» — спросила клинок дома. «Матрона Шанис со всей силой своего дома не справилась с ним. Здесь нужен сторонний заказ, но позже», — резко улыбнулась Ристала. «Санмира сделает так, чтобы информацию о королевстве Миритар узнали вассалы дома Вазер. Они в последнее время делают ошибку за ошибкой и давно хотят совершить набег на поверхность, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию. Попробуем еще раз разобраться с конкурентами чужими руками. Место в темном совете стоит того, чтобы за него побороться. Я могу использовать информатора как наживку». Да, он становится слишком привязан к нам, что очень подозрительно для наемника. Возможно, его специально подослали, хотя мы пока и не представляем интереса для большинства домов, но грядет большой передел, и нам нельзя расслабляться. Ристала никогда не позволяла себе совершить такой ошибки, как недооценка соперника. Великие дома Вазар Турим на совете предлагали совершить общий поход на глубинных дворфов или мужчин-изменников из Хамата. «Зачем им идти в разоренной пустоши?» — усомнилась Санмира. «Целью общего похода, скорее всего, будут выбраны свободные города за драконьими пустошами или эльфийское поселение королевства Эмерин. Но что мешает вассалам дома Вазар направиться в другую сторону? Крепость торговцев может быть скоро уничтожена коварными людьми», — красивое лицо исказила хищная ухмылка. «Посмотрим, насколько ты подходишь для моих целей». Ледяной волк. Королевство эльфов Эмирин. Я обдумаю ваше предложение, лорд Рувелиан. Королева махнула рукой, показывая, что готова принять следующего посетителя. Мы можем уплыть вслед за родичами подальше от войн и конфликтов на материке, но вечный остров не вместит всех желающих. Либо мы выстоим на своей земле, либо растворимся в городах людей. «Лорды не могут больше ждать, пока вы объявите имя защитника королевства. Пришло время сделать выбор». Гордо, не кланяясь, лорд отошел к представителям своего дома. Королева Эмирис старалась держать себя в руках и не показывала ярость что кипело внутри нее. Дом ястреба снова сделал недвусмысленные предложения по поводу возможного брака. И в скором времени королеве и правда придется сделать тяжелый выбор. Отец ушел из жизни слишком рано, так и не подарив ей брата-защитника. А все потенциальные женихи хотят через брак с Эмирис подмять королевство для своего дома. Лорд Кинрилис дома листа представил следующего просителя Герольд. Рада видеть вас, Лорд Кинрилис! оживилась королева и впервые за время приема открыто улыбнулась. Как поживает ваша дочь Мириэлла?» Смирела и все в порядке. Она радует нас своей активностью и усердием в боевых дисциплинах. Пусть лучше займется полезным делом на благо дома, чем будет снова путешествовать по планам. Кстати, вокруг нее сплотилась такая же молодежь, что дает мне надежду на возрождение нашего народа. Несомненно, повышение безопасности королевства ⁇ достойное занятие, но моим советникам вы сказали, что у вас есть важная новость для всех лордов королевства. Это так? «У меня есть торговое предложение от одного государства с Лунного моря». Заметив, как резко потеряли интерес к нему собравшиеся эльфы на королевском приеме, лорд кинрилис не сдержал ядовитую ухмылки. «Мне передал его лорд Фарун Молния из дома Пегаса». «Что?» — гнев королевы и собравшихся эльфов готов был уничтожить прямо на месте наглеца, произнесшего название вражеского дома. Старая элита, составляющая на данный момент не более трети всего совета домов, сбросила с себя наконец сонное состояние. Глаза горели с забытым огнем ярости. «Разве эти ретрограды еще не вымерли?» — с удивлением спросил глава дома Ястреба. «Командующий полком Ярость-Ветра уничтожил половину гвардии дома Оленя. Мы должны немедленно отправить войска, чтобы навсегда покончить с нависшей над королевством угрозой!» — вскочил со своего места эльф в позолоченной мантии. «Вы бежали из столицы, сверкая голым задом от полков Фаруна, так что избавьте нас от ваших давних страхов, лорд кинрилис И кому же служат честь и верность империи Корнитар? Седой эльф со сложным шрамом в виде ветвистой молнии с презрением посмотрел на лорда баревала Том Василиска всегда славился латной пехотой и невероятной воинственностью. Редкое явление для эльфийской расы в настоящее время. «Молодое королевство Миритар! Какая наглость присвоит себе имя древних! Немедленно наказать святотатцев!» «Наказать? Вы свою неверную жену сначала накажите, лорд Боривал!» «Торговать, значит, предлагает Фарун Молния!» «И чем интересно бывший лидер лоялистов хочет торговать с нами, лорд Кинрилис? Названный товар резко привел весь совет в возбужденное состояние, а королева Эмирис впервые подумала, что лучше бы они обсуждали претендентов на ее руку. Лунное море. таринар Длинная колонна войск Королевства Милитар растянулась до края горизонта, радуя своим бравым видом командиров. Войска успели отдохнуть перед последним броском, и теперь, когда цель походу уже была близка, воины не падают от усталости, а с интересом рассматривают стены Таринара и сгрудившиеся в море корабли пиратов. Трувор после нескольких дней любовного томления по своей баронессе постепенно приходил в рабочее состояние. Воины королевства снисходительно относились ко всем слабостям полководца, и когда на утро из палатки выбрался угрюмый варвар с двуручным мечом на плече, все с облегчением вздохнули. Трувор снова со своей армией. «Ну что, — сказали торгаши, — впустят нас за городские стены?» — требовательно спросил знаменитый варвар. «Отказались. Переживают, что мы останемся навсегда, поэтому предложили встать лагерем под стенами города или самостоятельно атаковать пиратов», — ответил барон Тант. Появление пиратов застало торговый город и непризнанную столицу Лунного моря в состоянии спущенных штанов. Поэтому городская элита не знала, бежать из города, прихватив с собой самое ценное, или ждать итогов переговоров с пиратскими адмиралами. «Чем заняты пиратские команды?» Готовиться к штурму. Похоже, переговоры закончились полным провалом, или торгаши надеются прогнуть пиратов. Какие будут приказы? Командиры подразделения ждали решения Трувора. Если мы атакуем, то примем на себя удар пиратов и все их заготовки, или еще хуже. Спугнем и лови потом одинокие корабли по всему Лунному морю. Король точно заставит меня болтаться в море на какой-нибудь лоханке в поисках недобитков. Скривился, как от зубной боли варвар. «Будем ждать? Подождем», — спокойно подтвердил трувор и тут же приказал. «Объявляйте привалы, пусть маги не забудут накинуть маскировочный полок». За началом штурма высоких стен Торинара наблюдали со скукой, пока у самых стен города из невидимости не вышла целая толпа пиратов с штурмовыми лестницами на перевес. Завязавшаяся резня вовлекала все больше и больше сил с обеих сторон, но на удивление привыкших к магической поддержке воинов королевства противники не могли похвастаться, большим количеством магов в сражении. К утру чаша весов постепенно склонилась в пользу пиратов, а у таринарцев дела стали совсем плохи. Черные флаги один за другим поднимались над всеми башнями. Заняли внешнюю стену, доложил командующему барон Тант. Городские маги бездействуют. По докладам наших шпионов гильдия магов заняла нейтралитет. Впрочем, для магической гильдии самое важное ⁇ это деньги. Пираты знают про нас. Спросил трувор бросая взгляд на корабли в море. Мастер Хавьер недавно докладывал, что маги круга при необходимости продержат пелену еще сутки, так что пираты не поверят и подумают, что магистрат блефует. Значит, ждем дальше. Трувору не понравилось, как на открытии храма Алой Леди один из членов магистрата смотрел на баронессу Кронц. да и Сайс Зигоном предупредили его, что сохранение самостоятельности Теренара не в интересах королевства. С одной стороны, конечно, выгодно иметь нейтральный торговый город под боком. все таки торговля — основа для процветания любого государства. Вот только проблема в том, что крупные купцы постоянно будут чувствовать над собой занесенный клинок и с радостью помогут врагам королевства Меритара сбросить себя на висшую угрозу. Поэтому важно полностью контролировать ключевой город на побережье Лунного моря, при этом не сильно потревожив свободу торговли. Задача не из легких, но по делам и награда. К полудню воодушевленные пираты усилили нажим во внешнем кольце города в надежде первыми успеть поживиться в квартале богачей. И упавший флаг Теренара над внутренними воротами старого города стал сигналом для Трувора. Пехода! вперед!» Орки первыми ринулись в атаку. За ними, сохраняя строй, шагали ряды пехотных полков, а фланги прикрывали могучие дракониды. Появление чужой армии стало шоком для тех пиратов, кого выставили на окружение города. Ворочие топоры с легкостью прорубили себе дорогу вперед. Ничто не могло противостоять натиску и ярости бывших воинов-повелителя. Так или иначе, они достигли Таринара, но уже под властью другого драконьего чародея. Растекшиеся по городу команды пираты вместо разбоя искали путь к отступлению. Армия есть армия. Особенно постоянно воюющая армия, которая не успела обрасти жирком и ржавчиной мирной жизни. Пираты есть пираты, и они ни в коем случае не солдаты. Быстро налететь, пограбить и также уйти. Проблема была именно с последним. Уйти было некуда. Катапульты и несколько драконидов, что имели крылья за спиной, закидывали на палубу кораблей алхимическую смесь. Маги практиковались в огненных заклинаниях и щедро использовали свитки, обсуждая особо удачные взрывы. Рвущиеся из города, что стал ловушкой, пираты взвыли от картины горящих в море кораблей. Для многих горящий корабль — это дом и вся жизнь. «Сэр Готфри, пришло ваше время!» Громкий рев трубы и вышкаленная конница спеша, начала свой разбег, чтобы позже ворваться в деморализованную массу пиратов. Тяжелые кони сбивали пиратов, а мечи без устали опускались вниз, раскалывая черепа. Смотреть за действиями подчиненных давно вошло в привычку для Трувора. Редко, когда получалось лично обогреть меч кровью врагов и почувствовать запах битвы. Резня пленения остатков пиратов продолжалась до самой темноты. К этому времени члены магистрата и влиятельные горожане, что не успели сбежать, пришли в себя и вышли навстречу своей судьбе. И что теперь? «Вольному городу Торинар пришел конец. Позже король назначит наместника или передаст земли своему вассалу». «О, великий воитель, мы как-то можем поспособствовать, чтобы эти земли достались именно вам?» Выжившие члены магистрата с надеждой смотрели на грозного предводителя войска. Трувор усмехнулся про себя. «Маска недалекого варвара, которому только бы выпить дешевого пойла и завалить ближайшую доступную женщину, всегда срабатывало идеально. А значит, и общий план Сая по отношению к Торинару пройдет без каких-либо проблем.